Глава 17. До подъезда я добежал с изяществом обосравшегося алкоголика. В принципе, практически так оно и было. Я про алкоголика, понятное дело. Собственную прямую кишку мне пока удавалось контролировать. Правда, складывалось ощущение, что это единственное, что удавалось контролировать. Короткий путь до деревянных дверей и подъем по лестнице на первый этаж заставили спину взмокнуть, а сердце бешено заколотиться. Да, знаю, знаю. Спорт в состоянии похмелья – самое худшее, что можно вообще придумать. Я попытался вынести плечом дверь, но лишь зашмурился от боли. Зараза. Пришлось переходить в режим боевой трансформации, чтобы разворотить косяк вместе с замком толстой лианой. Вроде простое действие, да и самонахождение в зеленом режиме заняло не более несколько секунд. Однако, уже оказавшись внутри квартиры, я оперся о стену тяжело дыша. Перед глазами расходились разноцветные круги. Замечательно. Просто великолепно. Идея явиться навстречу, которая по всей вероятности могла оказаться ловушкой, и оказалась. Состояние нестояния было отличной. Я сплюнул на пол, вытащил автомат и решительно, насколько это представлялось вообще возможным, направился к окну одной из комнат. Пусть мозг и работал с перебоями, однако именно сейчас явно включились какие-то потаенные резервы, припрятанные на черный день, потому что мысли стали возникать одна за другой. Пусть обрабатывать их получалось большим трудом, но я пришел к выводу, что-то здесь не бьется. Зачем молчу нам рисковать и устраивать такие сложные многоходовочки? совершать столько лишних движений, когда можно было сделать все намного проще. Как известно каждому человеку, закончившему восемь классов церковно-приходской школы, в жизни нет ничего сложного. Это мы сложны. Жизнь простая штука, и в ней чем проще, тем правильнее. Однако подумать о причинах той жопы, в которой я оказался, было решено чуть попозже когда мне удастся разобраться с дурацкими птичками. Я чуть не растянулся на полу, запнувшись, они не к месту поставленное старое продавленное кресло. Вообще обстановка в квартире была видавшей виды. Рассохшиеся темные обои с цветами, облупившиеся деревянные половицы, пыльный сервант с коллекцией фарфоровых чашек, репродукция незнакомки Крамского на стене и плотные коричневые шторы на двухметровой алюминиевой гордине. Такую красоту даже профессионалы с юга не смогли бы выдать отдыхающим больше, чем за две звезды. А они на этом деле собаку съели. Я аккуратно выглянул в окно, чтобы тут же спрятаться. Пары секунд хватило для оценки масштаба трагедии. Двенадцать крылатых девиц разной степени отъетости и красоты. Что мне не понравилось. Двигались они клином, будто истребители на воздушном шоу. У них явно была тактика, и они ее придерживались. Дрожащей рукой я перевел автомат в режим одиночной стрельбы. От очереди тут смысла не будет, хотя я сомневался вообще в своей боевой пригодности. Сейчас бы грамм триста поправиться, чтобы только тремор прошел. Я отодвинул шторы, прицелившись в ближайшую Валькирию, и тут же громко выматерившись, опустил оружие. «Бесполезно. Не попаду». Болтает так, словно я стою на верхатуре, продуваемой ветром. Будто поняв, что надеяться здесь придется только на себя, а никак не на командира, галухо забубнил пулемет в руках громбабы. бабы. Хоть на что-то я еще оказался способен. Спрятал громушу правильно, аккуратно на втором этаже. Как известно, где нельзя взять богатырской удалью, можно применить опыт. Оттуда все птички были как на ладони. Осталась самая малость — попасть. Одновременно с работой пулемета запел и псих. Ну или заорал, я в музыке не силен. А из дальнего окна вылетела куча шарапнели, которую на скорую руку явно сообразила Кора. «Молодцы! Просто умницы! Сейчас мы медленно спустимся с гор и нагнем этих нехороших женщин». Вот только мой восторг оказался преждевременным, потому что клин Валькирии распался, уходя от звуковой волны. Что до остального, ни одна пуля или шарапнель не попали в цель. Они разлетелись в разные стороны, закончив свой путь в противоположных стенах домов. Это что еще за херня? Ладно, допустим, гром баба могла не попасть, хотя, учитывая кучность Валькирии, подобная вероятность тоже стремилась к нулю. Однако в я был более чем уверен. Железная леди меня никогда не подводила. Как могла промахнуться она? Между тем Валькирии перешли в контрнаступление. Они довольно быстро определили места, откуда по ним ведут огонь. Поэтому три гарпии, находившиеся ближе всего к моим ребятам, атакующим из-за укрытия, вдруг загорелись. Самым натуральным образом, как абсент перед подачей. При воспоминаниях об абсенте меня замутило. Огонь от насыщенного темно-коричневого светлел, становясь сначала вишнево-красным, потом оранжевым, а когда из желтого побелел окончательно, меня замутило во второй раз. Не из-за воспоминания об очередном алкогольном напитке, а из-за предчувствия надвигающейся беды. Подумалось, что тот самый отряд во главе с монашкой был каким-то недоразумением. Получив по щам, валькирии сделали нужные выводы и теперь выступали во всеоружии. Хотя самой монашки я как раз и не видел. Что это значит? Целью сегодняшнего нападения была невозможность перевербовать наших женщин, а лишь желание закатать всех в асфальт. И только я об этом подумал, как чертовы гарпии решили мне это наглядно продемонстрировать. Мои ребята продолжали защищаться, насколько это было возможно. Судя по тому, как пара валькирий неуклюже снизилась, в дело пошел ультразвук психа. Гром продолжала поливать гарпи огнем, по-прежнему безуспешно. Кора выпустила свои пильные диски, однако те, подлетев к ближайшей незанятой крылатой бабище, скользнули мимо, будто руки борца, тщетно попытавшегося схватить обмазанного маслом противника. А тем временем та самая огненная троица закончила свою метаморфозу. Они превратились в ослепительные раскаленные болиды, которые стремительно понеслись к разным домам и с оглушительным грохотом ворвались в окна. Я замершим от страха сердцем глядел на дождь осколков, водопад бетонного крошева и занявшиеся огнем остатки оконных рам. Прилетело так прилетело. Камикадзе, чертовы! Стоило лишь подумать об этом, как эта сраная троица неторопливо вернулась обратно. Только теперь они не были объяты пламенем. Видимо, решили не тратить силу, а она, надо сказать, оказалась весьма впечатляющей. Однако больше всего меня испугала наступившая тишина. Молчал пулемет, не рассекали воздух, разрезая его на части диски, не кричал псих и это безмолвие походило на реквием, от которого пробрало до костей. «Чертов придурок! Это все из-за тебя, из-за необоснованного риска!» Решил прибарахлиться за счет молчунов, захотел вести двойную игру, чтобы в нужный момент одним ходом поставить мат, а между тем лишился половины группы. Нет, нет, не может быть. Громбаба неуязвима. Она не могла пострадать. Наверное, просто патроны закончились. У куры есть имитация. Она должна была успеть ее накинуть. Псих? Я пытался найти оправдание собственной глупости. Однако с каждой новой секундой надежда таяла на глазах. Не смог. Не справился. Потерял людей. Как тогда? «Товарищ лейтенант, разрешите обратиться!» Перед глазами появился курносый веснушчатый Данилюк. Был он из Кременчуга и уверял каждого, что именно его родину Гоголь и имел в виду, говоря о птице и середине Днепра. В быту Данилюк оказался чрезвычайно говорливым, веселым и непоседливым. У него была простая и незамысловатая мечта. Дом вдали от города с черешневым и абрикосовым садом, чтобы лежать в тени деревьев и смотреть на небо. Когда он говорил об этом, его лицо становилось еще более лучезарным. Потому сейчас, когда я видел Артема серьезным, это означало только одно — дело труба. «Разрешаю. Не нравится мне все это, товарищ лейтенант. Мы же тут как на ладони». Несмотря на веселый южно-русский говор, тревожность Артема передалась и мне. Хотя, наверное, она и не уходила. Каждый хороший летеха понимает, когда пахнет жареным. Из этой чуйки хорошим командиром не стать. Так мне говорили в военном училище, куда отправили после года срочки. А теперь я вернулся в свое же подразделение. Сказать по правде, именно сейчас где-то чуть ниже копчика у меня у самого играло одно место. Даже не за себя, за слонов. Приказ получен, мы выполняем. Я вытер пот со лба. Не боись, Артем, нас обещали с воздуха прикрыть. Да толку с вертушек, товарищ лейтенант. Там же этих нор десятки, и хрен знает, куда они все ведут. Гвардии рядовой Данилюк. «Вы намекаете, что я должен ослушаться приказа?» Артем вытянулся в струну. Его веснушки, казалось, переместились ближе к носу, желая спрятаться от возможного наказания. «Никак нет!» «Все нормально будет, Артем», — сказал я уже более спокойно. «Гляди!» Над нами в синем до отвратности небе, от которого резало в глазах, тяжелой поступью настоящих авиационных богатырей пролетели крокодилы мы с Данилюком молча глядели на могучие Ми-24, которые, добравшись до расстояния удара, выпустили по горной гряде нары. От звука многочисленных взрывов заложило уши, а и без того светлое небо стало ослепительным. «Видишь, Данилюк, как утюжат? Там и не осталось-то никого. Все нормально будет». На короткий миг мне показалось, что он даже поверил. «Да что там?» Поверил я сам. А уже вечером, скрипя мелкими камешками под ногами, я нес безжизненное тело Данилюка. Потому что он оказался прав. Этих нор было бесчисленное множество. И бог знает, куда они вели. Что мы поняли точно, нас ждали. Большую часть роты перерубили в мясо, включая молодого веснушчатого парня. И теперь я нес его к Камазу, чтобы некогда веселого паренька запаяли в цинковую коробку и отправили домой. В место, где до середины Днепра долетит редкая птица. И когда его будут вести на кладбище, может, они проедут через черешневый сад, чтобы сквозь ветви Артем посмотрел на небо. Я сделал глубокий вдох, возвращаясь в реальность». Легкие будто обожгло от нестерпимого жара. Ну вот, молодец, нашел, когда выключаться. Состояние по-прежнему было хуже некуда. Вдобавок ко всему, я просрал порядочно времени из-за очередного вьетнамского флэшбэка и своей паршивой, а по-другому и сказать нельзя, жизни. Валькирии уже подлетели вплотную к дому. И одна из них кряжестая, но вместе с тем не сказать, чтобы толстая тетка с лицом, покрытым угрями, отдавала распоряжение. «Он где-то здесь! Прошерстить каждый подъезд! Этот ублюдок не должен уйти!» «Вот так, да? Сколько внимания моей скромной персоне! Просто поразительно!» «Значит, все-таки сработала наводка!» Вряд ли это отряд по очистке города от случайных ублюдков. Однако перейти от слов к делу валькирии не успели. Бог! Или кто прячется за завесой свинцовых туч в городе? Услышал мои призывы. Застрекотал пулемет, взрывая землю под ногами чертовой гарпий, а мое сердце радостно заплясало в унисон выстрелом. На этот раз гром даже зацепило одну крылатую бабу. Пуля прошила ей живот, и проклятая курица упала на землю. Что такое? Защиту решили снять. Это рано. Тростинка, штучка, займитесь ею, недовольно бросила прыщавая. Однако я уже воспользовался моментом. Отвлеченная стрельбой громбабы, нынешняя командир Валькирий на секунду отвернулась, а мне только это и было нужно. Нас разделяло метров тридцать, может чуть больше. Сейчас прыщавая как раз стояла возле детской площадки рядом с горкой. Я вскинул автомат, отодвигая штору. Руки все еще ходили ходуном, однако мне удалось поймать удачные, как показалось, момент и открыть огонь. Привычный звук автомата, похожего на работающий шуруповерт, в купе со звоном стекла, приятно ударил по ушам. Однако мое удовольствие покоробила крохотная девчушка, бросившаяся на грудь командиру. По белым крыльям растекалась тягучая маслянистая кровь, а я успел отпрянуть от окна. Весьма вовремя, потому что стекло вместе с рамой и подоконником разлетелось на части. Я не знаю, что уж там было в арсенале у валькирий, но наше вооружение им явно проигрывало. Мне удалось лишь выбраться из комнаты, когда уличная стена окончательно рухнула. Точно ее выворотило здоровенным бульдозером. Вдобавок в антресоль над моей головой прилетело несколько внушительных камней. Они лишь чудом не задели одну тупую башку. В данном случае мою. Все, что я успел, выскочить в подъезд, переходя в боевую трансформацию и тут же выломал следующую дверь, чтобы попытаться выбраться из дома на центральную улицу. «Двое в подъезд! Вы с той стороны, остальные за мной!» гремел позади злой голос прыщавый. Я заметался в коридоре, не сразу поняв, куда лучше двигаться — в комнату или на кухню. Сделал два шага и остановился, потому что вдруг понял все. Снаружи, не считая торопливых шагов Валькирии, было тихо. Пулемет Громбабы молчал. Значит, теперь и она... Все. Зачем и куда бежать, когда ты лично погубил группу? Ради чего? Да и не уйти мне. В нынешнем полуживом состоянии, когда каждый шаг воспринимается как мука, против горящих ненавистью полуженщин-полугарпий, полных сил и решимости. Тем более с такими способностями, которые я видел. Город не терпит пустоты. Твое место всегда займет кто-то более сильный, ловкий, наглый и решительный. Получается, что сегодня этим кем-то должны были стать летающие девки. Я не сдался. Скорее согласился с неизбежным. Я всегда знал, что не умру во сне, что изношенное сердце не остановится, не желая поддерживать старое дряхлое тело. Как иронично, что жизнь воина прервут валькирии. Пусть они немного и похожи на недотраханных психичек, но ничего. Я их встречу с распростертыми объятиями. У меня есть вала и уверенность в собственных похмельных силах. Это немало. Хотя от внезапной догадки меня прошепот. Тупая, несоображающая голова. Как до меня раньше-то не дошло. Нет, это еще не все. Дрожащей рукой я достал из инвентаря кровавый артефакт. Сердце культа, текущая заполненность живой энергии 82%. Провести энергию сердца культа? Внимание, данный процесс может повлиять на изменения вашего тела и сознания. Что может быть хуже нынешнего состояния моего тела и сознания? К тому же измененный шип намного лучше, чем шип мертвый. Простой довод, с которым вряд ли кто-то поспорит. Я ничего не сказал и не подумал. Лежал артефакт сильнее, и тот вспыхнул так ярко, что, казалось, сжег роговицу. Я рухнул куда-то в неведомые бесконечные чертоги, окутанные мертвенно-алым светом, заполненным кровью и смертью, и падал целую вечность, напитываясь чем-то чужим, темным, зловещим. Субстанция касалась меня, проникала в поры, текла по венам, смешивалась с кровью. И еще было больно. Точно тысячи крохотных раскаленных игл впитывались в каждый сантиметр моего тела. Артефакт словно хотел убить меня, причем сделать это с изощренностью самого жестокого садиста. И вот когда показалось, что терпеть уже нет никаких сил, я вернулся обратно. В ту самую кухоньку в неизвестной квартире застрявшие между центральной улицей и некогда уютным двориком, между безвыходностью, смертью своих боевых товарищей и нападением враждебных девиц с крыльями. Последние, судя по шагам, только подбирались к входной двери. Значит, прошла всего пара секунд. Пара секунд, а как все изменилось? Как все заиграло? Похмельную муть как рукой сняло. Я чувствовал себя полным сил. Еще появилась невероятная злость. Хотелось рвать зубами тела этих глупых куриц, которые решили нас убить. У меня родилась какая-то уверенность, что я способен это сделать. Внимание! Синергия завершена. Тело реципиента успешно приняло артефакт. Кстати, что правда, то правда. Я стоял все так же, вытянув перед собой руку. Однако в ней ничего не было, зато в груди разгоралось пламя самой преисподней. Сердце культа, текущая заполненность живой энергией 82% Вам доступна случайная способность, привязанная к уровню заполненности живой энергии. При использовании этой способности будет тратиться энергия артефакта, а не сила реципиента. Активировать способность? «Да, да, да, тысячу раз да!» Я всмотрелся в появившуюся перед глазами строку, описывающую то, что подарил мне щедрый артефакт. И мое лицо исказилось в самой, что ни на есть, дьявольской улыбке. У меня был лишь один вопрос. «Почему же я не провел с энергией раньше?»